В это самое утро к Морозову, который по воле царя остался в слободе, явились два стольника с приглашением к царскому столу. Когда дружин Андреич приехал во дворец, палаты уже были полны опричников, столы накрыты, слуги в богатых одеждах готовили закуску. Боярин, осмотревшись, увидел, что кроме его, Нет ни одного земского. И понял, что царь оказывает ему особенную честь. Вот зазвонили дворцовые колокола, затрубили трубы, и Иван Васильевич с благосклонным приветливым лицом вошел в палату в сопровождении чудовского архимандрита Левки. Василия Грязнова, Алексея Басманова, Бориса Годунова и Малюты Скуратова. Приняв и отдав поклоны, он сел за свой прибор, и все за столом его разместились по чинам. Осталось одно пустое место, ниже Годунова. «Садись, боярин-дружина». — сказал ласково царь, указывая на пустое место. Лицо Морозова побагровело. — Государь, — ответил он, — как Морозов во всю жизнь чинил, так и до смерти чинить будет. Стар я, государь, перенимать новые обычаи. Наложи опять опалу на меня». Прогони от очей твоих, они же, Годунова, не сяду. Все в изумлении переглянулись. Но царь, казалось, ожидал этого ответа. Выражение лица его осталось спокойно. Борис, сказал он Годунову, тому скоро... Два года я, Борярина, дружину за такой же ответ выдал тебе головою. Но, видно, мне пора изменить мой обычай. Должно быть уж не мы земским, а земские нам будут указывать. Должно быть уж я и в домишке моем не хозяин. Придется мне убогому забрать свою рухлядюшку и бежать с людишками моими куда-нибудь подалее. Прогонят они меня отсюда, калику перехожего, как от Москвы, прогнали. «Государь», — сказал смиренно Гудунов, желая выручить Морозова, — «не нам». а тебе о местах судить. Старые люди крепко держатся старого обычая, и ты не гневись на боярина, что помнит он разряды. Коли дозволишь, государь, я сяду ниже Морозова. За твоим столом все места хороши. Он сделал движение, как бы готовить встать, но Иан удержал его взглядом. Боярин подлинно стар, сказал он хладнокровно, и умеренность его в виду явного непокорства исполнила всех ожиданиям. Все чувствовали, что готовится что-то необыкновенное, но нельзя было угадать, как проявится царский гнев, кое приближение выказывало лишь легкая судорога на лице, напоминающее дрожание отдаленной зарницы. Все груди были стеснены, как перед наступающей бурей. «Да», — продолжал спокойно Иоанн, — «боярин подлинно стар, но разум его молод не по летам. Больно он любит шутить. Я тоже люблю шутить, и в свободное дела и молитвы время. Я не прочь от веселья». Но с того дня, как умер шут мой Ногтев, некому потешать меня. Дружине я вижу это ремесло по сердцу. Я же обещал не оставить его моей милостью, а потому жалую его моим первым шутом. Подать сюда ковта Ногтева и надеть его... на боярина. Судороги на лице царя заиграли чаще, но голос остался по-прежнему спокоен. Морозов стоял, как пораженный громом. Багровое лицо его побледнело, кровь отхлынула к сердцу, очи засверкали, а брови сначала заходили, потом сдвинулись так грозно, что даже вблизи Ивана Васильевича Выражение его показалось страшным. Он еще не верил ушам своим. Он сомневался, точно ли царь хочет обесчестить всенародно его, Морозова, гордого боярина, коего заслуги и древняя доблесть были давно всем известны. Он стоял молча. берив Иоанна неподвижный вопрошающий взор, как бы ожидая, что он одумается и возьмет назад свое слово. Но Василий Грязной по знаку царя встал из-за стола и подошел к дружине Андреевичу, держа в руках пестрый кафтан, полупорчевый, полусермяжный, со множеством заплат, бубенчиков и колокольцев. — Надевай, боярин, — сказал Грязной. Великий государь жалует тебя этим кафтаном с плеча выболова шута своего ногтева. Прочь! — воскликнул Морозов, отталкивая Грязнова. — Не смей, кромешник, касаться боярина Морозова, которого предкам твои предки в псарях и в холопях служили. И, обращаясь к Иану, он произнес дрожащим от негодования голосом. — Государь! «Возьми назад свое слово! Вели меня смерти предать! В голове моей ты вален, но в чести моей не вален никто!» Иван Васильевич посмотрел на опричников. «Правду я говорил, что дружина любит шутить. Вы слышали? Я не вален!» жаловать его кафтанам. Государь, продолжал Морозов, именем Господа Бога молю тебя, возьми свое слово назад. Еще не родился ты, когда уже покойный батюшка твой жаловал меня. Много ран получил я. Много крови пролил На службе батюшки твоего И на твоей, государь. Не берег я головы ни в ратном деле, Ни в думе боярской. Спорил в малолетство твое За тебя и за матушку твою С шуйскими и с бельскими. Одною только честью Дорожил я и никому В целую жизнь мою не дал Запятнать ее. Ты ли теперь Опозоришь мои седые волосы? Ты или наругаешься над слугою родителя твоего? Вели казнить меня, государь. Вели мне голову на плаху понести, и я с радостью пойду на мучение, как прежде, на битвы хаживал. Все молчали, потрясенные сильную речью Морозова. Но среди общей тишины раздался голос Иоанна. — Довольно болтать! — сказал он, грозно, переходя от насмешливости к явному гневу. — Твои глупые речи, старик, показали, что ты добрым будешь шутом. надевай дурацкое платье вы продолжал царь повернувшись к капричникам помогите ему он привык чтоб ему прислуживали если бы морозов покорился или упав к ногам царя стал бы униженно просить о пощаде Быть может, и смягчился бы Иван Васильевич, но вид Морозова был слишком горд, голос слишком решителен, в самой просьбе его слышалась непреклонность, и этого не мог снести Иоанн. Он ощущал ко всем сильным нравам неодолимую ненависть, и одна из причин, по коей он еще недавно, не отдавая себе отчета, отвратил сердце свое от Вяземского, была известная ему самостоятельность князя. В один миг опричники сорвали с Морозову верхнюю одежду и напялили на него кафтан с колокольцами. После последних слов Иоанна Морозов перестал противиться. Он дал себя одеть и молча смотрел, как опричники со смехом Поправляли и обдергивали на нем кафтан. Мысли его ушли в глубь сердца. Он сосредоточился в самом себе. «А шапку-то позабыли?» Сказал Грязной, надевая на голову Морозова пестрый колпак. И, отступив назад, он поклонился ему до полу. «Дружина Андреевич...» — сказал он, — бьем тебе челом на новой должности. и нас, как покойный Ногтяв потешал. Тогда Морозов поднял голову и обвел глазами собрание. «Добро!» — сказал он громко и твердо. «Принимаю новую царскую милость». Боярину Морозову невместно было сидеть рядом с Гадуновым, Но царскому шуту пристойно быть за царским столом с Грязными и Басмановыми. Раздвиньтесь, страдники, место новому скомороху! Пропустите шута! И слушайте все, как он будет потешать Ивана Васильевича!» Морозов сделал повелительный знак, и опричники невольно посторонились. Гремя колокольцами, боярин подошел к столу и опустился на скамью напротив Иоанна с такой величественной осанкой, как будто на нем вместо шутовского кафтана была царская риза. «Как же мне потешать тебя, государь?» спросил он, положив локти на стол и глядя прямо в очи Ивану Васильевича. «Мудрен ты стал на потехе!» Ничем не удивишь тебя. Каких шуток не перешучено на Руси с тех пор, как ты государишь. Потешался ты, когда был еще отроком и к давил народ на улицах. Потешался ты, когда на охоте велел псорям князя Шуйского зарезать. Потешался, когда выборные люди из Пскова пришли плакаться тебе на твоего наместника, а ты приказал им горячую смолою бороды полить Опричники хотели вскочить с своих мест и броситься на Морозова. Царь удержал их знаком. Но, — продолжал Морозов, — то все было ребяческое веселье. Оно скоро тебе надоело. Ты начал знаменитых людей в монахи постригать, а жены дочерей их себе на потеху позорить. И это тебе прискучило. Стал ты выбирать тогда лучших слуг твоих и мукам предавать. Тут дело пошло повеселее, только ненадолго. Не все же ругаться Над народом, да над Боярами. Давай Над церковью Христовою Поглумимся. Вот и набрал ты Всякой голи кабацкой, Всякой скаридной сволочи, Нарядил ее в рясы Монашеские, и сам Монахом нарядился. И стали вы днем людей резать, А ночью Акафисты петь. Сам ты кровью обрызган, и пел, и звонил, и чуть ли не обедню не служил. Эта потеха вышла изо всех веселейшая. Такое прич тебя никому и не выдумать. Что же сказать тебе, государь, как еще... Распотешить тебя. А разве вот что скажу. Пока ты со своей опричненной В машкерах пляшешь, К заутре не звонишь, да кровью упиваешься, Наступит на тебя с заката Жегемонт, На пруд с полуночи немцы да чуть, А с полудня и с восхода подымется хан, Нахлынет тарда на Москву, и не будет воевод отстаивать святыни господней. Запылают храмы божии с мощами святителей, настанут опять Батыевы времена, и будешь ты царь всея Руси, в ноги кланяться хану и, стоя на коленях, стремя его целовать». Морозов замолк. Никто не прерывал его речи. Всем она захватила дыхание. Царь слушал, наклонясь вперед, бледный, с пылающими очами, с пеной у рта. Судорожно сжимал он ручки кресел и, казалось, боялся проронить единое слово Морозова. и каждая врезывал в памяти, чтобы за каждое заплатить ему особою мукой. Все опричники были бледны. Никто не решался взглянуть на царя. Гадунов опустил глаза и не смел дышать, чтобы не привлечь на себя внимания. Самому Малюте было неловко. Вдруг Грязной выхватил нож, подбежал к Яну и сказал, указывая на Морозова, «Дозволь государю ему глотку заткнуть». «Не смей», — проговорил царь почти шепотом и задыхаясь от волнения, «дай его милости до конца договорить». Морозов гордо повел очами. Еще шуток хочешь, государь? Изволь, я тебя потешу. Оставался у тебя из верных слуг твоих еще один, древнего боярского рода. Его ты откладывал казнить, потому ли, что страшился Божьего гнева или что не придумал еще достойной казни ему. Жил он далеко от тебя, под опалую, и мог бы ты забыть про него. Но ты, государь, никого не забываешь. Послал ты к нему своего окаянного Вяземского сжечь его дом И жену увести. Когда ж он пришел к тебе просить суда на Вяземского? Ты заставил их биться себе на потеху. чая, что Вяземский убьет старого слугу твоего. Но Бог не захотел его погибели. показал его правду. «Что же ты сделал тогда, государь?» «Тогда!» Продолжал Морозов, и голос его задрожал, и колокольцы затряслись на одежде. «Тогда тебе показалось мало бесчестия на слуге твоем, и ты порешил опозорить его еще неслыханным небывалым позором. Тогда!» Воскликнул Морозов, отталкивая стол и вставая с места. «Тогда ты, государь, боярина Морозова одел в шутовской кафтан и велел ему, спасшему Тулу и Москву, забавлять тебя вместе со скаридными твоими кромешниками!» Грозен был вид старого воеводы среди безмолвных опричников. Значение шутовской его одежды исчезло. Из-под густых бровей сверкали молнии. Белая борода величественно падала на грудь, приявшую некогда много вражьих ударов, но испещренную ныне яркими заплатами. А в негодующем взоре было столько достоинства, столько благородства, что в сравнении с ним... Иван Васильевич показался мелок. «Государь», — продолжал, возвышая голос Морозов, «новый шут твой пред тобою. Слушай его последнюю шутку. Пока ты жив, уста народа русского запечатаны страхом, но минует твое зверское царенье, И останется на земле Лишь память дел твоих И перейдет твое имя От потомков к потомкам На вечное проклятие Доколе не настанет Страшный суд, Господень. И тогда Все сотни и тысячи Избиенных тобою, Все сонмы мужей и жен, Младенцев и старцев, Все кого ты погубил и измучил, все предстанут пред Господом, вопия на тебя, мучителя своего. И вон и страшный день предстану и я перед вечным судьею, предстану в этой самой одежде и потребую обратно моей чести, что ты отнял у меня на земле. И не будет с тобою кромешников твоих Заградить уставопиющих, И услышит их судья, И будешь ты ввергнут В пламень вечный, Уготованный дьяволу и ангелам его. Морозов замолчал, И, бросив презрительный взор на царских любимцев, Повернулся к ним спиною и медленно удалился. Никто не подумал остановить его. Важно прошел он между рядами столов, И только когда замер звон его колокольцев, опричники очнулись от оцепенения. А Малюта, встав из-за стола, сказал Ивану Васильевичу, «Прикажешь сейчас порешить его, государь? или пока в тюрьму посадить. В тюрьму, произнес Иоанн, переводя дыхание. Беречь его, кормить его, не пытать, чтобы не издох до времени. Ты... отвечаешь за него головой. Вечером у царя было особенное совещание с Малютой. О подробностях казни царь разговаривал до поздней ночи, и петухи Уже два раза пропели, когда он отпустил малюту и удалился в свою образную.